Глава 1. Основные события. Пасмурное небо обещало скорый дождь. Невысокие домики тихого района плотно стояли друг к другу, создавая импровизированную стену, плотно скрывающую криминальные тайны нашего города. Одно из этих строений гостиница, во дворе которой предположительно совершили убийство, оно нас и заинтересовало. С виду вокруг всё было чисто, благопристойно, но владелец не вызывал доверия. Скользкий какой-то Кланясь нам, он лепетал слова восхищения шефом, радости от того, что мы почтили своим присутствием это место, надежды, что окажется нам полезен. Лорд молча сносил расшаркивания, пока его терпение не иссякло. Достаточно. Давайте перейдём к делу. Что от меня нужно? Тут же втрепетался мужчина. Девушку. Толстяк застыл, покосился в мою сторону, замялся. Э-э, конечно, конечно. Говорят, у змейсов особые вкусы. Вам какую? Что имел в виду провожатый? Я поняла сразу. Не сомневаюсь, что и шеф тоже. Внимательно посмотрев на собеседника, лорд изучал его словно диковинную зверушку. Занятный эксперимент. Тот занервничал. Мы постараемся угодить в один момент. Вздохнув, Сеймур уточнил: "Мне нужна мёртвая девушка". Мужик застыл, вытарощившись на моего начальника. Э-э, необычный выбор. Вам такие подходят. А какой свежести должно быть тело? Если ничего не предпринять, скоро проличную жизнь шефа начнут ходить легенды сомнительного толка. Пришлось вмешаться. Поступило сообщение, что в вашем доме нашли труп. Мы хотим его осмотреть, как и место преступления. Попробовала донести я до толстяка суть нашего интереса. Какой кошмар. Мне тут нас трупа Возмутился он. Позвольте осмотреть дом, вмешался мастер. Конечно, мы тайно по шкафам не прячем. Направляясь в сторону крыльца, я заметила, как лорд хмурит брови, что для его обычно невозмутимой мины было странно. "Думаете, и правда, ложная информация?" тихо спросила я. "Не знаю, сейчас проверим. Мне приходилось искать убийц, но само тело ещё ни разу. Будет новый опыт." и не только у него. Уже некоторое время я работаю помощником одного из тринадцати палачей империи. А палачи это люди, стоящие на страже закона в государстве и монарха. Только им разрешено и судить, и приводить приговор в исполнение. Они расследовали самые сложные и тяжёлые дела. Несколько месяцев назад в столице объявился маньяк. Начали находить убитых женщин. Преступления носят ритуальный характер. А работа психопата крайне небрежная и неаккуратная. Поэтому места происшествия это что-то с чем-то. Пока все девушки были обнаружены в неблагополучных районах города, а там население необразованно и невероятно суеверно. Поэтому, если прислушаться, можно услышать слухи про тайное общество, демонов, нечистую силу и тому подобное. Не то, чтобы нельзя было вызвать существ из других миров или использовать ритуальную магию, Но такие преступления всегда имеют характерный почерк, и мастер его точно бы заметил. С момента, как император поручил нам это дело, мы с шефом практически ночевали на работе. Он очень въедливый и никому не верил на слово, ведь люди могут ошибаться. Это, конечно, так, но на мой взгляд, попахивает паранойей. Вылилось это в то, что почти каждый случай, который можно хоть как-то отнести к убийствам за последние полгода, Мы рассматривали достаточно. Иногда выезжали на места происшествий, и я использовала свой дар. Выяснилось много интересного. Например, дело, когда мы начали поиск маньяка, оказалось не столь кровавым, как остальные, и расследовалось иначе. В итоге первая жертва поменялась, как и сама картина. Очень важно, как начинал убийца. Это может многое сказать о его личности. К тому же, несколько преступлений приписали маньяку родственники погибших, желая замаскировать свои злодеяния под тот геноцид, что устроил сумасшедший, и уйти от ответственности. На данный момент у нас осталось меньше 10 дел, но их обязательно нужно рассмотреть, чтобы получить полную картину. Внимательно обследовав гостиницу сверху до низу, начальник указал мне три места, которые нужно проверить. Чердак подвал и постройка для хранения всего малонужного. Остальные места часто посещаемы. Тело нашли бы раньше, чем мы приехали. Я начала с подвала и угадала. Он идеально подходил, чтобы скрыть труп: изолированный и прохладный. Закончив с ритуалом, я указала сымуру, где именно было совершено преступление и характерные особенности убийства. Хозяин гостиницы стоял в окружении подоспевших к нам стражей. и тряся от страха. Его натурально колотило. Копайте, скомандовал лорд, и стражники приступили. Итог оказался ожидаемым. Мы нашли жертву и того, кто сообщил о её убийстве. Если бы с последним расправились быстрее, чем тот подал заявление, и он и убитый числились бы без вести пропавшими. Сколько же мерзости в этом районе города. Сколько ещё тайн Вокруг центра города было четыре района: Звёздный, Тихий, Млечный и Серый. Академия стоит в старом городе, а ещё в центре нет никаких производств, только научные заведения, замок императора, музеи, парки и административные здания. Здесь жить комфортно и приятно. А вот в Сером, где сосредоточено производство, магическое и механическое, не так удобно. Там на заводах делают артефакты и множество бытовых вещей. Летающие галанцы, корабли, переносящиеся на многие расстояния по воздуху, воздушные шары и магические кареты производились на верфях. Неплохой, хоть и суетный район со своими недостатками. Самым маленьким являлся Звёздный, со сосредоточения развлечений столицы. Конечно, не только в одном месте можно было отдохнуть, но найти увеселения разного толка, только в Звёздном. А ещё вечером нарваться на неприятности. Впрочем, этим грешили все районы. Хорошо патрулировался только старый город, но самым беспокойным был Тихий. С виду в нём были вполне обычный дом среднего класса, но стоит копнуть поглубже, как можно увидеть ужасные картины, встретить очень большие проблемы. Именно этот район доставлял стражам больше всего хлопот. Мулечный примыкал к той окраине города, за которой простирались сельскохозяйственные поля. Район новый, полный работяг и невзрачных зданий. Районы будто лепестки ромашки сосредоточились вокруг старого города и являли собой необычное сочетание респектабельности и опасности. И сейчас перед нами предстал прекрасный пример коварства и безжалостности тихого района. Значит, не понимаете, о чём я говорю. Тропа у вас нет. Недобро протянул шеф, поворачиваясь к хозяину гостиницы. Что-то мне подсказывает, не маньяк избавился от этих людей. Слуги, собравшиеся здесь, в ужасе смотрели на работодателя, а тот, упав на колени, начал что-то лепетать со слезами на глазах. Но это ему не поможет. Насколько я знаю змейцы, тот будет безжалостен. Лорда Сеймура очень злили люди, которые прятали свои тёмные делишки за людским горем. Пощады не давать никому. Тук-тук. Ну как не вовремя. Кто пришел? Никого не жду и видеть не желаю. У меня первый свободный вечер за долгое время. Хмурясь, я направилась к двери и, не спрашивая, кто нанес мне визит, резко ее распахнула. На пороге стоял высокий, широко плечи мужчина и недовольно меня рассматривал. Влажные из-за дождя темные волосы красиво не спадали на лоб, делая серые глаза пронзительными. Небольшие чешуйки на коже сейчас были заметнее, выдавая природу гостьи. Элегантная дорогая одежда из чёрного бархата насквозь промокла, что делало естественный запах яда, исходивший от змеицы, более выразительным. Анна, вы совсем ничего не боитесь? Что не так? Растерялась я, не ожидая выговора. Открываете, не узнав, кто за дверью. И это с учётом того, что мы расследуем дело о маньяке. которая режет молодых женщин на куски. Поморщившись от интонации, я посторонилась, пропуская мужчину в дом. Что-то случилось? полюбопытствовала, запереживав, что вот прямо сейчас отправимся на работу. За время моей недолгой службы уже всякое бывало. Ужасное, взмахнул руками шеф, раздевшись и проходя из прихожей в комнату. Я удивилась настолько, что едва не забыла закрыть дверь. Никогда не видела начальника в столь сильном волнении. Мм, мне будет дозволено узнать подробности. Проследовала я за Саймуром в гостиную. Змейс чувствовал себя здесь как дома, даже больше, чем я. К мне приехала бабушка. "Воскликнул лорд, присаживаясь в одно из двух кресел. К слову, в комнате это была единственная мебель. Я совсем недавно переехала и поэтому жила весьма аскетично. Оставшись стоять, я ждала, но шеф молчал. И, уточнила я, приготовясь услышать детали страшного преступления. Вы просто не знаете эту женщину. Она хуже стихийного бедствия и хочет меня женить. От подобной информации я растерялась. Чем могу помочь в данной ситуации? Не поняла я и все же опустилась в соседнее кресло. Пусть дитя меня переночевать. А... У вас ведь есть лишняя комната? Да, но вот, и прекрасно. Её я и займу. Нет, вы это слышали? После того, как я вошла во внутренний круг шефа, он решил, что теперь находится и в моём, и вёл себя соответственно. Подобное смущало. К тому же, это будет уже не первая ночёвка вместе. Возмутительно. Почему бы не остаться жить у себя? Решила я переубедить змейса. Там сейчас находится бабушка. Она не захотела поселиться у родителей. Если не найдёт меня в моём доме, точно отправится к ним. Где живёте вы? Она не знает. И нанести визит незнакомому человеку ей не позволит воспитание. Однако, но должен же быть выход. Понимаете, я только переехала и столько дел начала. Надеюсь, что это отпугнёт мужчину. Да, дом его величества полностью отремонтировал к моему приезду. Но есть ещё и бытовые вопросы. Я могу помочь починить то, что нужно, или решить проблему по благоустройству. Что? Но вы не можете, воскликнула я в ужасе. Почему? покосился на меня начальник. Вы же лорцеймур. Судя по всему, я поставила мужчину в тупик. И, несмотря на это, умею держать молоток и знаю, как им пользоваться. На смешливо поддел змейс. Ладно, ладно, хорошо, забормотала я, встав и заходив назад вперед. Шеф, помните, совсем недавно вы подозревали меня в страшных вещах. Не правда, я просто относился с недоверием к новому человеку. Но вы прошли проверку, и теперь все в порядке. Мне кажется, надо еще перепроверить. Отчаялась я выставить змейца из дома. Иронично на меня взглянув, начальник подытожил. Ну вот, пока буду жить, заодно и присмотрюсь. И отправился осматривать жилище. Дом это подарок его величества и награда за помощь в раскрытии заговора против короны. Мне его передали только после того, как здание привели в отличное состояние, многое заменив и обновив. Поэтому ремонтировать тут было нечего. Но нельзя забывать о том, что раньше я ютилась в небольшой комнате, а теперь живу в просторном доме. Мебели откровенно не хватало, да и сад не мешал бы привести в порядок. Так случилось, что я стала обладательницей недвижимости в центре города, в которой долго никто не жил. Дом был среднего размера, особенно по сравнению с соседствующими с ним зданиями. Для богатых вельмож, проживающих рядом, он маленький, для того, кому подходил не траж, такое приобретение не по карману. Мы с ним нашли друг друга. Вам здесь нравится? спросил из коридора лорд. Очень откликнулась я и, вздохнув, направилась готовить ужин. С чем мне точно повезло, так это с кухней. Белого цвета, с филёнками по контуру фасада. Она казалась невероятной. Когда я переехала, её уже установили. Там пока не до конца освоена печка и не имелось холодильного шкафа, но сама мебель стояла высшего класса. Удобно с ящичками внизу и большим количеством полок вверху. Если я правильно познала, работа известного мастера. Конечно, дом ещё необходимо обставить, но теперь это моё жилище, законное. Почти все купленные ранее вещи я забрала с собой, но и многое предстояло приобрести. Ехидно улыбнувшись, я старалась предугадать реакцию шефа, когда тот узнает, что спит на полу, на матрасе, который купила совсем недавно. Лишней кровати у меня нет, как и дивана. Анна Здесь что? Нет никакой охранной системы? Снова послышался голос шефа, и он сам появился в дверном проёме кухни. Ну да, это же индивидуальная вещь, подбирается самим владельцем и настраивается под него же. У меня не было времени выбрать, да и не разбираюсь я в этом. Значит, отправимся завтра, сообщил лорд. Куда? не поняла я, отрываясь от помешивания тушёного мяса. Выбирать систему? Но вы невероятно безпечны. Ведёте вместе со мной важное расследование, а не позаботились о собственной безопасности. Как так можно? Недооцениваете опасность, которой подвергаетесь. Я не знал о вашей безопасности в этом вопросе. В будущем буду учитывать это. Что? Но шеф ничего не ответил и отправился на второй этаж. А я не знаю, что сказать, со вздохом продолжила мешать блюдо. Поругаться с ним, что ли? Какая тут система безопасности, когда у меня мебели почти нет? Едва входишь в дом, попадаешь в среднего размера прихожую в виде небольшой пристройки к основному зданию. Там с одной стороны стоит чёрная кованая консоль, которую я забрала с прежнего места жительства. С другой вешалка для одежды. Большего и не требуется. А едва двинешься дальше, увидишь длинный коридор с красивой деревянной лестницей на второй этаж. Прямо находился санузел, оборудованный по последнему слову магии. По правую руку дверь в гостиную. В ней у меня стояло только два кресла. По леву на кухню, где находились гарнитур и моя обеденная группа с характером. Как-то раз я неободумано купила у своих друзей из академии мебель, оказавшуюся артефактом. Стул всё ещё иногда превращался в трон, а стол менял цвет еды. Правда, не при шефе артефакты его побаивались. Все комнаты в доме очень светлые, с большими окнами, и несмотря на то, что я ещё не жила здесь долго, уже любила это место. Вот так незаметно, за своими мыслями я приготовила ушин. Вы что, сами готовите? Обернувшись, я увидела нахмуренного мужчину, вновь появившегося в дверном проёме кухни. Конечно, кто же ещё может это делать? А прислуга? Не могу себе позволить пожала плечами. Я вам мало плачу? Сложила руки на груди, шеф. Учитывая мой ненормированный график, определенно. Решила понаглеть я. Несколько месяцев назад, именно благодаря воле императора, я стала помощником лорда Саймура. Тогда я отрабатывала практику в министерстве магии и имела другие планы на жизнь. Ко мне отнеслись совсем недружелюбно. Не доверяли, подозревали, пока я не доказала свою благонадёжность. Теперь наши отношения изменились. Они не близкие, но стали более доверительными, неформальными. В них больше уважения и даже некой своеобразной дружбы. Нормально ли подобное между начальником и подчинённым? Шеф считает, что да, и приветствует, когда я отбрасываю правила этикета и манеры, говорю прямо и открыто. По его мнению, это укрепляет доверие и облегчает работу. Хорошо. Я вас услышала. Взволнул мужчина присаживай за стол. Там на меня есть порция. Как будто были сомнения. Пока я завершала приготовление, шеф накрыл на стол. Получилось очень по-домашнему, и от этого стало не по себе. Не стоило провокать к подобному. Присаживайтесь, пригласила я гостей, раскладывая еду по тарелкам. Тушёное мясо с картофелем пахло очень вкусно. На десерт уже приготовлены фрукты. Некоторое время мы ели молча, а потом шеф неожиданно сделал комплимент. Вы прекрасно готовите. Уверена, повар у вас дома делает это лучше. Насмешливо посмотрела я на мужчину. Да, но и у вас вкусно. Я не отнеслась к сказанному серьёзно, но в глубине души стало приятно. Лорд Саймур не имел привычки лгать или льстить, тем ценнее были его слова. В этот тихий вечер мы мирно поужинали. Убрали за собой посуду и отправились наверх. Планировка второго этажа отличалась от первого незначительно. По правую руку располагалась моя комната, прямо санузел, по левую кабинет должен был быть. Теперь же это комната шефа. Кошмар. Мебели, кроме моей кровати и комода в гардеробной, нет совсем. Зато имелся запасной матрас. Его-то и увидел шеф, едва я показала ему апочевальню. Некоторое время он молчал. Я ждала, а он всё равно молчал. Потом отправился вниз за креслом. Не на пол же одежду бросать. Я закреплю за собой ванну внизу. Вы не против? В этом есть необходимость, засомневалась я. Ну, если утром я случайно помешаю вашему уединению. О, санузел на первом этаже. Ваш. Вот и прекрасно. Не хотелось бы создать неудобство. Слегка обозначил улыбку лорд. Ну что вы? Чувствуете себя как дома? Обречённо вздохнула я. Кивнув, мужчина начал перетаскивать матрас, а я отправилась в свою комнату, пора ложиться. Не знаю, сколько времени для сна нужно змеям, а вот мне необходимо выспаться. Вряд ли завтра шеф пожалеет меня и разрешит остаться дома.